Следующий вызов был недалеко, на улицу Левитана. Свернули с Нового проспекта, проехали несколько кварталов и оказались на улочке, чем-то напоминающей дачный поселок. Одноэтажные деревянные домики, небольшие садовые участки. Я помнил этот район, зеленым островком, уцелевшим среди густо застроенных кварталов. Все улицы здесь назывались именами художников, и я подумал о том, Как удачно они соответствуют друг другу. Тихие живописные улицы и фамилии русских живописцев. Куда ты заехал, Егорчик? В какую-то деревню. Ну, куда, куда. Куда вели, ну, туда я еду. А вот если насчет деревни, то хоть сейчас поменялся бы сюда. Жаль только, что лет через пять эти домики все равно снесут. А летом было бы хорошо здесь. а Встал утречком и пошел в сад, подвязал яблоньки, у клубники усы подрезал. Тоже мне Мичурин нашелся. Я хотел бы отдернуть ее. Не дело так разговаривать с человеком, который втрое старше. Но Егорыч к ее выпадам относился спокойно. И я решил промолчать. На улице у калитки нас поджидала пожилая женщина. Ей было за 60, но назвать ее старухой язык не поворачивался. Есть такие женщины, что через годы несчастья и болезни с достоинством несут свой возраст. Я боял что вы не найдете улицу. Сейчас больше знают новые районы. А у нас вот за день, если десяток машин проедет по улице, и то хорошо. Зовут меня Марья Михайловна. Проходите, пожалуйста, в дом. Понимаете, у моего мужа, Лебедева Николая Афанасьевича, плохо с сердцем. Приступ случается довольно часто, но обычно он спасается с таблетками, валидолом или нитроглицерином. ну вот сейчас... Я вижу с ним что-то серьезное. И хоть он протестовал, спорил, я все-таки вызвала скорую. Наверное, перетрудился. Он очень любит мастерить. Вот вы увидите, он все сделал в доме своими руками. но ну, сейчас учится переплетать старые книги, журналы. но ну, вот чувство меры совсем не знает. Если увлечется, никак его не остановишь. Что, хотите помыть руки? У нас теплая вода круглые сутки. Всегда можно нагреть колонку, чтобы постирать или принять ванну. Меня не оставляло ощущение, будто я нахожусь где-то на даче. Чувствовалось, все блага цивилизации приходили сюда постепенно. И самодельная перегородка для ванны и туалета, и тумбочка под раковиной. И с ней всяких слов говорили о том, сколько времени, труда, нервов затратили хозяева этого дома, чтобы обеспечить себя элементарными, в сущности, удобствами. И здесь, в этих стенах, прошла вся их жизнь. И стены эти, и эта этажерка с книгами, и каждая половица напоминают о пережитом за многие годы, так быстро пролетевшей жизни. Я слушал старика, мерил давление, а Марья Михайловна впила с глазами, следила за каждым моим движением. Ну, что с ним? Плохо? Очень плохо. Коля, ты не молчи. Ты скажи врачу обо всём, что тебя беспокоит. Я ведь знаю, ты привык терпеть. Никогда не жалуешься. Ну, перестань, Машенька. Сердце немного покалывает. Вот и всё. Ерунда скоро пройдёт. Доктор, это очень опасно. Что я мог ответить? Старику было 73 года. А ты немало даже при отменном здоровье. А у него вовсе не было таким. Опасно, безопасно. Что тут скажешь? Я считал, что человек привыкает ко всему. К страданиям, боли. Быть может, к боли прежде всего. За семь лет работы на скорой Я насмотрелся всякого. Ко всему человек привыкает. Ведь и сам я привык ко многому. Загрубел, пропитался защитной эмульсией. И это, кстати, было и профессиональной реакцией. Я не мог позволить себе такой роскоши сочувствовать больному, проникаясь его переживаниями. Я обязан был мгновенно оценить ситуацию и принять точное решение. И все-таки часть души оставалась незащищенной. Самым тяжелым для меня было наблюдать старость и беспомощность. Именно наблюдать, потому что ни медицина, ни наука ничего не могли пока противопоставить природе. Нет, я не мечтал об Алексире бессмертия, и даже считал справедливым, что каждому на земле отмерен определенный срок. Только очень уж печально было наблюдать его итог. Немощная дрожащая рука, полузабытие, столик, заставленный лекарствами. И судорожный, жалкий спор с судьбой Еще год отвоевать, Месяц, неделю, час».